Глава 13. Музыкальный взрыв. Дядя помог мне снять квартиру в одной из спален в Глендейле и подписал договор аренды. Я жил там один, но иногда у меня объявлялось несколько соседей по комнате или даже больше. Тогда я спал на матрасе на полу. У меня был древний автомобиль Бьюик, настоящее ржавое ведро 1948 года. Я купил его за сотню баксов. Чтобы заставить его остановиться, нужно было нажать на тормоза далеко не один раз. Вот тогда я и узнал, зачем нужен воздух в тормозных магистралях, и понял, как менять тормозные колодки. У меня не нашлось денег на автомеханика. Я ездил на Бьюике в Бербанк, где находилась моя новая работа. К тому времени из музыкального магазина меня уже уволили за кражу. И теперь я чистил ковровые покрытия, ковры и мебель. Мне давали пароочиститель. Большую коробку со шлангом, куда наливалась вода. Затем нагревалась. И тогда можно было отпаривать ковры и чистить мебель. Каждый день я забирал его в бёрбанке и ездил по вызовам на дом. Я очень быстро сообразил, что могу прижать пароочистителем дверь и оставить его включенным, а сам порыться в шкафчиках с лекарствами. Я воровал таблетки Делился некоторыми со своими друзьями, продавал остальные и покупал музыкальное оборудование. Педали, обработки, кабели. Но вскоре потерял работу из-за скотчгард, чистящего вещества, которое компания фактически навязывала клиентам. Я говорил заказчику, «Я уберу весь ваш дом. Это стоит 120 долларов. Но я готовлюсь к поступлению в колледж. Если хотите помочь мне, то все сделаю за 50 долларов». При работе я использовал обычную воду вместо скотчгард. Когда привозил пароочиститель обратно, то говорил своему шефу, «Извините, сегодня никто не захотел воспользоваться скотчгард». Но вскоре пришел заказ из дома в Топанге. Хозяева дома были хиппи с кучей кошек, и те совершенно загадили одну из комнат. Я удостоверился в этом и сказал хозяевам, «Хорошо, у нас есть специальный спрей от запаха домашних животных». «Когда я закончу уборку, вы не почувствуете никаких запахов. Они рассыпались в благодарностях. О, спасибо, спасибо. Боже, мы просто не знаем, что делать с этими кошками». Но никакого средства у меня не было. Как всегда, я использовал обычную воду. Она только усиливает запах кошачьей мочи. Так что вся вонь полезла наружу. Хипари позвонили в офис нашей фирмы. «А почему средство от запаха животных не сработало?» Когда я в следующий раз появился на работе, то увидел на столе шефа кассетный магнитофон. «Зацени-ка!» сказал он и включил демозаписи группы «Ван Хален, сделанные музыкантами в Лос-Анджелесе под руководством Джина Симмонса из «Киз». «Women in Love», «Running with the Devil» — еще несколько песен. «Ван Хелен стали в тот момент восходящими звездами малой концертной сцены в «Посадене» и вскоре превратились в больших клубных артистов на «Сансет Стрип». Все, кто слышал «Ван Хеллен», соглашались, что гитарист Эдди Ван Хален играл совершенно недостижимым образом. «О, чёрт!» — ответил я. «Да они великолепны!» «Действительно!» — ответил шеф. «И мне кажется, что они тебе понравятся. Кстати, вот еще что. Ты уволен!» Во второй раз я услышал Ван Хелен, когда работал на конвейере в механическом цеху. Там один работник сверлил отверстие в металле. Конвейер тянул ее дальше, а другой работник ставил заклепку. Я чертовски возненавидел эту работу. Отлынивал от нее как мог, забираясь в ту часть мастерской, где хранились металлические заготовки. Садился на землю и читал мемуары Элиса Купера. У меня осталась старая потрепанная книжка. Хотя Элис много позже подарил мне другой экземпляр. Никогда не забывай, что когда-то я был опаснее тебя, написал Купер на титульном листе. Книга до сих пор занимает почетное место в моей библиотеке. Но каждый день я был вынужден ходить в мастерскую. После работы я отправлялся в дом, где жили музыканты группы The Soothayers. Они были вроде Deep People, играли жесткий блюзовый хард-рок а я писал для них тексты песен. Я еще не играл в группах, но решил, что было бы здорово услышать мои стихи хотя бы в чужом исполнении. К тому же многому научился и познакомился с новинками. Только что вышел первый альбом группы «The Cars». Там же я узнал о группах «The Clash» и «The Sex Pistols». Они выглядели панками, но писали традиционные жесткие рок-песни. Композиции «The Sex Pistols» походили на песни группы «The Kings», с пониженными на полтона третьими и седьмыми нотами, как раньше именно у «The Kings». Примерно в то же время вышел первый альбом Van Halen. Я сидел у музыкантов «The Soof когда они впервые слушали пластинку. Первой песней была «Running with the Devil», но вот второй... Второй оказалась инструментальная пьеса «Eruption» — «Взрыв». Настоящее откровение — Ричи Блэкмар так и остался моим любимым гитаристом, но он не мог играть так, как Эдди Ван Хален, чья игра была очень быстрой и живой. Тогда я был крайне счастлив, что не гитарист и еще не превратился в техничного музыканта. Но гитарист The Soufsayers схватил себя за голову. Все, бросаю играть, заявил он, бросаю. Он действительно решился на подобное, но масса гитаристов, услышав Эрапшен, говорила себе. «Я должен разобраться, как играть подобным образом». Тот парень знал себя лучше и сказал «это недостижимо» и действительно бросил карьеру. На этом группа «The Soothairs» и закончилась. У меня не было никакого желания покидать музыкальный мир. Я еще не стал великим инструменталистом, но упорно трудился, чтобы достичь высокого уровня. Я учился, подыгрывал записям, писал и играл мелодии поверх чьих-то песен — Менял аккорды и создавал свои комбинации. Делал все возможное, чтобы развиваться как автор песен и текстов и как бас-гитарист. Я не был подростком, который просто сошел с ума. У меня имелись причины действовать именно так, а не иначе. Если я играл музыку, то только для того, чтобы создать собственную. Музыка для меня являлась формой выживания и целью. Она была больше меня. «Моя жена говорит, что у меня присутствует горячее желание осваивать и покорять все новое». «Могу только представить, каков ты был в молодости», — как-то заметила Кортни. «Но в те годы я не слишком отличался от человека, которого она знает. Я уже был одержим, увлекающимся и склонным к влияниям извне. Я преследовал свою цель, забыв обо всем остальном, и пытался притворить мечты в жизнь». Во мне тогдашнем можно было распознать меня сегодняшнего. Неужели я все еще жил в Глендейле? Как-то дядя Дон позвонил мне и сказал, «Фрэнки, ты уже несколько месяцев не платил за квартиру». Я ответил, «Стараюсь». Но на самом деле старался не слишком и тратил все средства на усилители и музыкальное оборудование. Я получил уведомление о выселении, но после этого еще некоторое время жил с запиской на двери. После той квартиры последовали странные места проживания: комнаты в гостевых домах, подозрительные маленькие квартирки. В Бербанке я жил в переделанном гараже и работал в винном магазине Бербанк Ликерс на Бербанк-Бульваре. Там я впервые встретил Мика Марса. Однажды вечером он зашел, одетый во все черное, с черными волосами до спины, и купил пол пинты Примечание. Одна американская пинта равна 473 миллилитрам. Одна английская пинта равна 568 мл. Настоящее его имя Боб Дил, а сценический псевдоним на тот момент был зоркий Шорлиман. Мы посмотрели друг на друга, как два готовых к драке бродячих кота. «Играешь в группе?» — спросил я. «Я гитарист. А ты сам играешь?» «Немного». Что тебе нравится из музыки? Джефф Бэк. Мне нравился Джефф Бэк. Моей любимой пластинкой была Blow by Blow. Великий рок-н-ролльный альбом, хотя и инструментальный. А еще Пол Баттерфилд. Примечание. Пол Ван Баттерфилд, годы жизни 1942-1987. Американский блюзовый певец и исполнитель на губной гармонике. Кто это? Я никогда не слышал о Поле Баттерфилде. — А ты сам что любишь? — Айра Смит и The New York Dolls. Мне нравятся Джо Перри и Джонни Тандерс. — Хорошо, — ответил Мик, — если ты собрался услышать хорошего гитариста, заходи-ка в Стоун Пони. Там играет моя группа Spiders and Ковбойс». Клуб располагался на одной улице с моим гаражом. Я как-то пролез туда, хотя и был несовершеннолетним. Их концерт прямо-таки изменил мое воззрение, поскольку Мик исполнил гитарное соло, используя микрофонную стойку как слайд. Несколько лет спустя я спросил его об этом. «Точно», — ответил он, — «я помню. А можно сделать нечто подобное в этой песне». Я только что написал композицию «Piece of your action». «Уже придумал для него все соло», — ответил Мик. Сыграл... И оно оказалось великолепным. Марс непомерно горд тем, что он превосходный гитарист. И хотя может не рассказывать об этом часами, но обязательно сообщит вам данный факт. В тот вечер в Стоун Пони мы вместе напились и хорошо поговорили. Я спотыкаясь вернулся домой в свой гараж и больше не видел Мика до того дня, когда он пришел на прослушивание в Мотли Крю. Марс разместил объявление в газете ⁇ «Ресайклер», «Громкий, грубый, агрессивный гитарист». Мы позвонили ему, и Мик оказался именно таким, каким заявил о себе. У него имелись все качества музыканта, что мы искали. Но нам двоим потребовалось не меньше недели, чтобы понять, что мы пересекались в Стоун-Пони. Тогда у меня были длинные каштановые волосы, а теперь невероятно длинные и сине черные Тогда мы были Фрэнки и Зорким, а теперь Никки и Миком». Наконец мы сложили два и два. О Боже, ты парень из Винного! — Боже, а ты зоркий из Spiders and Cowboys. Я работал еще и на второй работе, занимаясь пайкой печатных плат на небольшой фабрике, а когда потерял ее, стал ездить на автобусе на перекресток Голливуд-Бульвар и Вайн-Стрит, подметать улицу перед магазином Макс-Фактор. И во открытие тротуар должен был быть чистым, поэтому я просыпался до рассвета. Затем упаковывал и складывал коробки с косметикой на складе магазина. Это было странное и смутное время. Прожив несколько недель или месяцев в переделанном гараже, я перебрался в Голливуд, в старый дом по адресу Сансет бульвар 6846. Это было двухэтажное ветхое и прогнившее здание, где жили музыканты прямо напротив голливудской средней школы. В доме тусовался прямо-таки миллион музыкантов. Парни спали на любом диване, на полу, в шкафах и в кустах неподалеку. Никто и никогда ничего не убирал и не чистил. А прокинутые бутылки оставались на полу вплоть до того дня, когда дом сгорел дотла. Но эта история еще ждет нас. Там зависали панки, любители хард-рока, ребята, слушавшие Гэри Ньюмана, и ждавшие новых записей «A Folk of Seagulls. Примечание. Гарри Ньюман родился в 1958 -м. Британский рок-музыкант, певец и мультиинструменталист, один из пионеров современной электронной музыки. Группа «A Folk of Seagulls. Существующая по сей день британская рок-группа в стилистике новой волны. Создана в 1979 году. Но однажды на кухонном столе я увидел чек к оплате. Я схватил его. Это был чек по паблишинговому договору, первый, который мне довелось увидеть. То ли на 8 центов, то ли на четвертак, в любом случае меньше, чем на доллар. Я подумал, надо же, кто-то из постояльцев должно быть профессионал. А потом подумал, как бы обналичить его. Я все еще постоянно наведывался в Бёрбанк и Глендейл. Моя подружка Кэти жила в Глендейле, причем на вершине очень крутого холма. Даже когда моя тачка работала, мне приходилось вести ее задним ходом вверх по склону, потому что двигатель Бьюика не выдавал нужной степени сжатия, чтобы ехать в таких условиях передом. На пол, перед пассажирским сиденьем, я клал полотенце, днище кузова прогнило насквозь и мы очень медленно ехали вниз по склону. Всю дорогу я нажимал на тормоза. Я тратил все деньги на одежду, травку и звуковое оборудование. Через несколько месяцев накопил достаточно средств, чтобы купить ламповый усилитель для бас-гитары MPEG SVT и к нему колонку SVT-810. Теперь я был готов прослушиваться в рок-группы. Газета «Ресайклер» в те времена была переполнена объявлениями вроде «Группа в стилистике Чип-3, Айра Смит и Мотт, The Хуппл ищет бас-гитариста». Я понял. Это для меня. Я сложил оборудование в старый Бьюик, который теперь, вероятно, скреп днищем землю, затем отправился по указанному адресу, где разгрузил машину. Гитаристам-то хорошо. Гитары весят не так уж много, а усилители не столь тяжелы, как и освети. Все, что использует бас-гитарист, тяжелее, чем у гитариста, и бас-гитаристы и барабанщики тратят половину времени на перетаскивание инструментов. Но я разгрузился, постучал в дверь, и ее открыл немолодой лысый парень. Барабанщик группы выглядел так, как будто играл в нововолновой команде, а у гитариста были длинные волосы, и он казался членом местного фэн-клуба Джимми Пейджа. Или это старые хипари? Группа Crosby, Stills, and Nash ищет своего Нила Янга. Такое объявление звучало бы честнее. Но как бы ни выглядели музыканты, я установил оборудование. Они сказали мне Играем песню группы Файна Cold as Ice. Хорошо, ответил я. Как ее играть? Мне было неинтересно исполнять песни других групп, но именно их всегда хотели играть большинство музыкантов, поскольку их целью было попасть в круг кавер-групп, исполнявших хиты из национального чарта ТОП-40. Для этого требовалось знать песни и «Донны Саммер» и «Лед Запеллен». Нужно было уметь удовлетворять запросы аудитории и понимать, что хочет услышать от группы разношерстная публика. Частью той сцены — Являлся и Мик Марс. И поэтому он стал таким крутым гитаристом, набираясь опыта в группе White Horse. Команда отыгрывала четыре разных сета за вечер. И он обязан был разучить их. Это все равно, что быть музыкантом The Beatles в Гамбурге. Ты должен играть все и играть хорошо. Но меня не интересовало все. Я хочу играть в собственный материал, заявил я. У меня есть клевые идеи. «Мы не играем свою музыку, она не приносит денег». На следующих прослушиваниях я не открывал рот и просто играл, скажем, ту же «Cold as Ice» «Хорошо, поехали». «Чувак, в чем дело? Ты делаешь вовсе не то, что бас-гитарист на записи». «Я играю партии по-своему», — отвечал я, — и прослушивание заканчивалось. Доходило до того, что я даже не выгружал оборудование. Приезжал, выбирался из машины, но не выносил инструменты до тех пор, пока не понимал, что дело того стоит. И так продолжалось до тех пор, пока я не встретил Блэки, Лиззи и Дейна.